Глава 64. Сен-Жон Перс принадлежит к той же плеяде писателей и дипломатов, что Клодель или Жероду. Плеяде для меня отвратительный. Примечание. Сен-Жон Перс, настоящее имя Мари Рене Алексис Леже, литературный псевдоним составлен из имен Святого Иоанна Крестителя и римского поэта первого века Персия. 1887-1975, французский поэт и дипломат, лауреат Нобелевской премии по литературе 1960 года за возвышенность и образность, которые средствами поэзии отражают обстоятельства нашего времени. Конец примечания. В его случае это инстинктивное отвращение кажется мне наиболее оправданным. Достаточно вспомнить, как он вел себя, В сентябре 1938 года. Алексис Леже, таково настоящее имя Сен-Жона Перса, и оно ему очень подходит, сопровождал Голодье в Мюнхен в качестве генерального секретаря Министерства иностранных дел. И этот пацифист, одновременно сторонник войны до победного конца, неустанно трудился, убеждая французского премьера в необходимости принять все требования немцев. Примечание. Леже, в переводе с французского, легкомысленной, переменчивый, капризный. Конец примечания. При нем явились узнать судьбу своей страны представители Чехословакии, просидевшие 12 часов в соседней комнате, потому что соглашение решили подписывать без них. Гитлер и Муссолини уже ушли. Чемберлен демонстративно зевает. Даладье с трудом притворяется надменным, чтобы скрыть, как нервничает. Когда убитые известием чехи спрашивают, требуется ли от их правительства ответ или заявление, Даладье лишается голоса, возможно, от стыда. Лучше бы их всех там удушил этот стыд. Из-за него высказывается Леже. Высказывается с таким высокомерием и такой развязностью, что тогдашний его собеседник, министр иностранных дел Чехословакии, впоследствии не смог удержаться от короткого замечания, над которым нам всем стоит поразмышлять. Это же француз. Сговор состоялся. Никакого ответа никто не ждет, но правительство Чехословакии следует прислать в тот же день, не позднее 15.00, а было 3 часа ночи, своего представителя, чтобы тот присутствовал на заседании комиссии, которой поручена реализация соглашений. А в субботу в Берлин должен прибыть еще один делегат из Чехословакии окончательно договориться обо всех деталях освобождения судет. По мере произнесения всех этих распоряжений, голос дипломата крепчал, тон то становился все тверже. Один из двух стоявших перед ним чехов разрыдался. Когда, словно желая оправдать свою жесткость, он поспешно добавил, что обстановка становится опасной для всего мира, кроме шуток. Получается, смертный приговор Чехословакии, самой любимой моей стране, произнес и произнес почти перформативно французский поэт. Примечание. Перформативным высказыванием говорящий или пишущий не сообщает нечто, а совершает некоторые действия. К перформативным высказываниям относятся декларации, обещания, утверждения, вопросы и директивы. Конец примечания.